Глава пятая. Опять по ту сторону дверцы. Остальные ребята все еще играли в прятки, так что Эдмунд и Люси нашли их не скоро. Когда они наконец собрались все вместе в длинной комнате, где стояли рыцарские доспехи, Люси выпалила: "Питер Сьюзен, это в страна, я не выдумываю. Эдмунд тоже ее видел." «Через платяной шкаф на самом деле можно туда попасть. Мы оба там были. Мы встретились в лесу. Ну же, Эдмунд, расскажи им все». «О чем речь, Эд?» — спросил Питер. «Мы подошли с вами сейчас к одному из самых позорных эпизодов во всей этой истории. Эдмунда ужасно тошнил, он дулся и был сердит на Люси за то, что та оказалась права, но все еще не знал, как поступить». И вот, когда Питер вдруг обратился к нему с вопросом, он неожиданно решил сделать самую подлую и низкую вещь, какую только мог придумать — предать Люси. «Расскажи нам, Эд», — попросила Сьюзен. Эдмунд небрежно обвел их взглядом, словно был куда старше Люси, а на самом деле разница между ними была всего один год, усмехнулся и сказал. а, -а, -а Мы с ней играли в ее страну, будто ее страна в платяном шкафу существует на самом деле. Просто для смеха, конечно. Понятно, там ничего нет». Бедная Люси только раз взглянула на Эдмунда и выбежала из комнаты. А тот с каждой минуты делался все хуже и хуже. Чтобы окончательно унизить сестру, он добавил, «Ну вот, опять за свое, что с ней такое? Морокко с этими малышками». Вечно они, слушай, ты, — обрушился на него Питер, — чья бы корова мычала. С тех пор, как Лу начала болтать все эти глупости насчет платяного шкафа, ты ведешь себя по-свински, а теперь еще принялся играть с ней в эту страну и снова ее завел. Я уверен, ты сделал это из чистой зловредности. — Но ведь это чепуха, — опешил Эдмунд. — Конечно, чепуха, в том-то и дело. Когда мы уезжали из дому, Лу была девочка как девочка, но с тех пор, как мы приехали сюда, она то ли сходит помаленьку с ума, то ли превращается в самую отъявленную лгунью. Но ни в том, ни в другом случае ей не пойдет на пользу, если сегодня ты смеешься и дразнишь ее, а завтра поддерживаешь ее выдумки. «Я думал... Я думал...» — пробормотал Эдмунд, но так и не нашелся, что сказать. — Ничего ты не думал, — отрезал Питер. — Просто любишь вредничать. Ты всегда ведешь себя по-свински с теми, кто младше тебя. Мы уже видели это в школе. — Пожалуйста, перестаньте, — попросила Сьюзан. — Если вы переругаетесь, это ничему не поможет. Давайте пойдем поищем Люси. Когда они, наконец, нашли сестру, то увидели, что все это время она проплакала. И неудивительно, но что бы они ни говорили ей, она не слушала. И стояла на своем. «Мне все равно, что вы думаете, и все равно, что говорите. Можете рассказать обо всем профессору или написать маме. Делайте, что хотите. Я знаю, что встретила там Фавна. И лучше бы я там осталась навсегда. Вы все противные, противные». Грустно это был вечер. Люси чувствовал себя несчастной при несчастной, А до Эдмунда постепенно дошло, что его поступок привел совсем не к тем результатам, которых он ожидал двое старших ребят начали всерьез беспокоиться не сошла ли люси с ума они еще долго перешептывались об этом в коридоре после того как младшие легли спать на следующее утро они наконец решили пойти и рассказать все профессору он напишет отцу если слу действительно что-то серьезное сказал питер нам одним тут не справится и вот старшая брат и сестра пошли и постучали в дверь кабинета. Профессор пригласил их войти и поднялся с места и принес им стулья и сказал, что полностью в их распоряжении. А потом он сидел, сцепив пальцы, и слушал их историю с начала и до конца, не прервав ее ни единым словом. Да и после того, как они закончили, он еще долгое время сидел молча. Затем откашлялся и сказал то, что они меньше всего ожидали услышать. Почему вы решили, что ваша сестра все выдумала? О, но ведь... Сьюзен попыталась возразить, но остановилась. По лицу старого профессора было видно, что он спрашивает совершенно серьезно. Сьюзен взяла себя в руки и продолжила. Но Эдмунд говорит, что они просто играли. Да, согласился профессор, это надо принять во внимание, бесспорно надо. «Но вы не обидитесь на мой вопрос, на кого, по-вашему, больше можно положиться, на сестру или на брата? Кто из них правдивей? в «В том том-то и дело, профессор», — ответил ему Питер, — «что до сих пор я бы, не задумываясь, сказал Люси». «А по-твоему кто, моя дорогая?» — спросил профессору Сьюзен. «Ну, вообще-то я согласна с Питером, но не может же быть все это правдой про лес, про фавна». — Не знаю, не знаю, — сказал профессор, — но обвинять во лжи того, кто никогда вам не лгал, — не шутка, отнюдь не шутка. — Мы боимся, что дела обстоят гораздо хуже, — сказала Сьюзен. — Похоже, у Люси не все в порядке. — Вы полагаете, что она сошла с ума? — невозмутимо уточнил профессор. — Ну, на этот счет вы можете быть совершенно спокойны. Достаточно взглянуть на нее и переброситься парой фраз, как становится ясно. С ней все в полном порядке. Но тогда начала было Сьюзен и опять остановилась. Чтобы взрослый человек говорил что-то подобное, она даже представить себе этого не могла и теперь не знала, что и подумать. — Логика, — сказал профессор, — не столько им, сколько самому себе. Почему их не учат логически мыслить в этих школах? Существует только три возможности. Или ваша сестра лжет, или сошла с ума, или говорит правду. Вы знаете, что она никогда не лжет, и всякому видно, что она не сумасшедшая. Значит, пока у нас не появятся какие-либо новые факты, мы должны признать, что она говорит правду. Сьюзан глядела на профессора во все глаза, Однако, судя по выражению лица, тот вовсе не шутил. — Но как это может быть правдой, сэр? — сказал Питер. — Что тебя смущает? — спросил профессор. — Ну, во-первых, если эта страна существует на самом деле, почему в нее не попадают все, кто подходит к платяному шкафу? Я хочу сказать, в шкафу не было ничего, кроме шуб, когда мы туда заглянули. Даже Люси не спорила с тем, что там ничего нет. — Ну и что с того? — спросил профессор. — Да как же, сэр, если что-нибудь существует на самом деле, то оно есть всегда. — Всегда ли? — усомнился профессор, но Питер не нашелся, что ответить. — Ну а время, — сказала Сьюзен. у Люси просто не было времени где-нибудь побывать, даже если такая страна существует. Она выбежала из комнаты почти следом за нами, не пробыла там и минуты, а говорит, что прошло несколько часов. — Вот это-то и подтверждает правдивость ее рассказа, — сказал профессор. — Если в доме действительно есть дверь, ведущая в другой неведомый нам мир, а я должен вас предупредить, что это очень странный дом, и даже я не все о нем знаю, если, повторяю, Люси попала в другой мир, нет ничего удивительного во всяком случае для меня, что в том мире свое измерение времени. И каким бы долгим вам не показалось время, которое вы там пробыли, на это может уйти всего несколько секунд нашего времени. С другой стороны, вряд ли девочка ее лет знает о таких явлениях физики. Если бы она притворялась, просидела бы в шкафу куда дольше, прежде чем вылезти оттуда и рассказать вам свою историю. — Но неужели вы вправду считаете, сэр, — сказал Питер, — что существуют другие миры тут, рядом, в двух шагах от нас? — В этом нет ничего невероятного, — сказал профессор, снимая очки и принимаясь их протирать, подумав при этом. — Интересно, чему же все-таки их учат теперь в школах? — У меня есть предложение, — профессор неожиданно бросил на них весьма проницательный взгляд. Это никому пока еще не пришло в голову, а было бы неплохо его осуществить. — Какое? — спросила Сьюзен. Заниматься своими собственными делами и не совать нос в чужие. И на этом разговор был окончен. Теперь жизнь Люси стала куда легче. Питер следил, чтобы Эдвонд ее не дразнил, и ни у нее, ни у остальных ребят не было никакой охоты разговаривать про платяной шкаф, Это стало довольно неприятной темой. Казалось, все приключения пришли к концу. Однако это было не так. Дом профессора, о котором даже он знал так мало, был старинный и знаменитый. И со всех концов Англии туда приезжали люди и просили разрешения его посмотреть. О таких домах пишут в путеводителях и даже в учебниках истории, и на то есть основания потому что о доме рассказывали всевозможные легенды. Некоторые из них еще более странные, чем та история, о которой я сейчас рассказываю вам. Когда приходили группы туристов и просили показать им дом, профессор всегда пускал их, и миссис Макриди, экономка, водила их по всем комнатам и рассказывала о картинах, рыцарских доспехах и редких книгах в библиотеке. Миссис Макриди Вообще-то не очень жаловала ребята, не любила, чтобы ее прерывали, в то время как она водит посетителей по дому. Чуть ли не в первое утро по их приезде она предупредила об этом Питера и Сьюзен. — Помните, пожалуйста, что вы не должны попадаться мне на глаза, когда я показываю дом. — Была охота тратить полдня, таскаясь по дому с кучей взрослых, — сказал тогда Эдмунд, и остальные трое мысленно с ним согласились. Вот из-за этого-то предупреждения миссис Макриди приключения их начались снова. Как-то раз утром, через несколько дней после разговора с профессором, Питер и Эдмунд рассматривали рыцарские доспехи, задаваясь одним и тем же вопросом. Сумели бы они разобрать доспехи на части, как в комнату ворвались Сьюзен и Люси и закричали «Прячьтесь, сюда идет Макриди с целой толпой туристов!» «Скорей!» — сказал Питер, и все четверо бросились к дальней стене. Но когда, пробежав через зеленую комнату, дети оказались в библиотеке, то услышали впереди голоса и поняли, что миссис Макриди ведет туристов по черной лестнице, а не по парадной, как ожидали. А затем, то ли потому, что растерялись, то ли потому, что миссис Макриди решила их поймать, то ли потому, что начали действовать волшебные чары Нарнии, Куда бы ни кинулись, посетители, казалось, следовали за ними по пятам. Наконец Сьюзан сказала. — А ну их, этих туристов, давайте спрячемся в комнате с плотяным шкафом, пока они не пройдут. Туда-то уж точно никто не полезет. Но не успели ребята туда войти, как в коридоре послышались голоса. Кто-то стал нащупывать ручку двери, и вот на их глазах ручка повернулась. — Живей! — крикнул Питер, больше деваться некуда, и распахнул дверцу шкафа. Все четверо втиснулись внутрь и затаились в темноте, едва переводя дух. Питер прикрыл дверцу, но не защелкнул, как всякий разумный человек он понятно помнил, что ни в коем случае не следует запирать самого себя в шкафу.